Опять Шопен не ищет выгод. Опять Шопен не ищет выгод, но, окрыляясь на лету, один прокладывает выход из вероятья в правоту. За дворки с выломанным лазом, хибарки с паклей по бортам, два клёна в ряд, за третьим — Разом соседней Рейтерской квартал. Весь день внимают клёны детям, Когда ж мы ночью лампу жжем, И листья, как салфетки метим, Крошатся огненным дождем. Тогда насквозь проколобродив Штыками белых пирамид, В шатрах каштановых напротив Из окон музыка гремит. Гремит Шопен, из окон грянув, А снизу под его эффект, прямя под свечники каштанов, На звезды смотрит прошлый век. Как бьют тогда в его сонате, Качая маятник громад, Часы разъездов и занятий, и снов без и фермат, и так опять из под акций под экипажи парижан, опять бежать и спотыкаться, как жизнь тряской дилижанс, опять трубить и гнать и звякать и мякать в Кровь поря опять рождать рыдание, Но не плакать, не умирать, не умирать. Опять в сырую ночь, мальпосте, Проездом в гости из гостей, Подслушать пение на погосте Колес и листьев и костей. В конце ж, как женщина, отпрянув и чудом сдерживая прыть, по тьмах приставших горлопанов распятием фортепьян застыть. А век спустя в самозащите, задев за белые цветы, разбить о плиты общежитий, Плиту крылатой правоты. Опять, и посвятив соцветьем Рояля гулкой ритуал, Всем девятнадцатым столетием Упасть на старый тротуар.